Четыре меры прекрасного. Мерами красоты у японцев служат четыре понятия, три из которых — саби, ваби, сибуй — уходят корнями в древнюю религию синто, а четвертое — югэн — навеяно буддийской философии Попробуем разобраться в содержании каждого из этих терминов. Слово первое — саби. Красота и естественность для японцев тождественны. Все, что неестественно, не может быть красивым. Но ощущение естественности можно усилить добавлением особых качеств. Считается, что время способствует выявлению сущности вещей. Поэтому японцы видят особое очарование в следах возраста. Их привлекает потемневший цвет старого дерева, замшелый камень в саду или даже обтрепанность, следы многих рук, прикасавшихся к краю картины. Вот эти черты давности именуются словом саби, что буквально означает ржавчина. Саби, стало быть, это неподдельная ржавость, архаическое несовершенство, прелесть старины, печать времени. Если такой элемент красоты, как саби, воплощает связь между искусством и природой, то за вторым словом, ваби, виден мост между искусством и повседневной жизнью. Понятие «ваби», подчеркивают японцы, очень трудно объяснить словами. Его надо почувствовать. Ваби — это отсутствие чего-либо вычурного, броского, нарочитого, то есть, в представлении японцев, вульгарного. Ваби — это прелесть обыденного, мудрая воздержанность, красота простоты. Воспитывая в себе умение довольствоваться малым, японцы находят и ценят прекрасное во всем, что окружает человека в его будничной жизни, в каждом предмете повседневного быта. Не только картина или ваза, а любой предмет домашней утвари, будь то лопаточка для накладывания риса или бамбуковая подставка для чайника, может быть произведением искусства и воплощением красоты. Практичность, утилитарная красота предметов — вот что связано с понятием ваби. Ваби и саби — слова старые. Со временем они стали употребляться слитно, как одно понятие — ваби-саби, которое затем обрело еще более широкий смысл, превратившись в обиходное слово «сибуй». Если спросить японца, что такое сибуй, он ответит — то, что человек с хорошим вкусом назовет красивым. Сибуй таким образом означает окончательный приговор в оценке красоты. На протяжении столетий японцы развили в себе способность распознавать и воссоздавать качество, определяемое словом «сибуй», почти инстинктивно. В буквальном смысле слово «сибуй» означает «терпкий», «вяжущий». Произошло оно от названия повидла которое приготовляют из хурмы. Сибуй — это первородное несовершенство в сочетании с трезвой сдержанностью. Это красота естественности плюс красота простоты. Это красота, присущая назначению данного предмета, а также материалу, из которого он сделан. Кинжал красив не потому, что украшен орнаментом. В нем должна чувствоваться острота лезвия и добротность закалки. Чашка хороша, если из нее удобно и приятно пить чай, и если она при этом сохраняет первородную прелесть глины, побывавшей в руках гончара. При минимальной обработке материала максимальная практичность изделия. Сочетание этих двух качеств японцы считают идеалом. Когда знакомишься в музее с историей японского искусства, невольно рождается вопрос, где же здесь последовательное развитие стилей? Такая преемственность не сразу бросается в глаза, ибо сказывается она не в форме, а в содержании. Японское искусство подобно напитку, который народ издавна готовит по собственным рецептам. Сколь несовершенным было искусство, пришедшее когда-то из соседнего Китая, японцы заимствовали его лишь как сосуд. Да и нынешние западные веяния вплоть до самых модернистских остаются не более чем сосудом, в который японцы по-прежнему наливают напиток того же терпкого вяжущего вкуса. понятие ваби, и саби или сибой коренятся во взгляде на вещи, как на существа одушевленные. Японский мастер смотрит на материал не как властелин на раба, а как мужчина на женщину, от которой он хотел бы иметь ребенка, похожего на себя. и в этом слышится отзывок древней религии синто. Можно сказать, что понимание красоты заложено в японцах от природы. От природы в самом буквальном смысле этого слова. И здесь уже можно говорить не только о влиянии синто, но и о том глубоком следе, который оставил в японском искусстве буддизм. Тайна искусства состоит в том, чтобы вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. В этой мысли коренится четвертый критерий японского представления о красоте. Он именуется юген и воплощает мастерство намека или подтекста, прелесть недоговоренности. Заложенная в природе японских островов постоянная угроза непредвиденных стихийных бедствий сформировала у народа душу очень чуткую к изменениям окружающей среды. Буддизм добавил сюда свою излюбленную тему о непостоянстве мира. Обе эти предпосылки сообща привели японское искусство к воспеванию изменчивости, бренности. Радоваться или грустить по поводу перемен, которые несет с собой время, присуще всем народам. Но увидеть в недолговечности источник красоты сумели, пожалуй, лишь японцы. Не случайно своим национальным цветком они избрали именно сакуру. Весна не приносит с собой на японские острова того борения стихий, когда реки взламывают ледяные оковы и талые воды превращают равнины в безбрежные моря. Долгожданная пора пробуждения природы начинается здесь внезапной и буйной вспышкой цветения вишни. Ее розовые соцветия волнуют и восхищают японцев не только своим множеством, но и своей недолговечностью. Лепестки сакуры не знают о Весело кружась, они летят к земле от легчайшего дуновения ветра. Они предпочитают опасть еще совсем свежими, чем хоть сколько-нибудь поступить со своей красотой. Поэтизация изменчивости, недолговечности связана со взглядами буддийской секты дзен, оставившей глубокий след в японской культуре. Смысл учения Будды, утверждает последователь Дзен, настолько глубок, что его нельзя выразить словами. Его можно постигнуть не разумом, а интуицией, не через изучение священных текстов, а через некое внезапное озарение. Причем к таким моментам чаще всего ведет созерцание природы, умение всегда находить согласие с окружающей средой, видеть значительность мелочей жизни. С вечной изменчивостью мира, учит секта дзен, несовместима идея завершенности, а потому избегать ее надлежит и в искусстве. В процессе совершенствования не может быть вершины, точки покоя. Нельзя достигнуть полного совершенства иначе, как на мгновение, которое тут же тонет в потоке перемен. Совершенствование прекраснее, чем совершенство. Завершение полнее олицетворяет жизнь, чем завершенность. поэтому больше всего способно поведать о красоте то произведение, в котором не все договорено до конца. Чаще намекать, чем декларировать — вот принцип, который можно назвать общей чертой двух основных наций — японцев и англичан. И те, и другие придают большое значение подтексту. Японский художник умышленно оставляет в своем произведении некое свободное пространство, предоставляя каждому человеку по-своему заполнять его собственным воображением. У японских живописцев есть крылатая фраза. «Пустые места на свитке исполнены большего смысла, нежели то, что начертало на нем кисть». У английских актеров существует схожая заповедь. «Если хочешь выразить свои чувства полностью, Раскрой себя на восемь десятых. Японское искусство взяло на себя задачу быть красноречивым на языке недомолвок. И подобно тому, как японец воспринимает иероглиф не просто как несколько штрихов кистью, а как некую идею, он умеет видеть на картине неизмеримо больше того, что на ней изображено. Дождь в бамбуковой роще, ива у водопада, любая тема, дополненная фантазией зрителя, становится для него окном в бесконечное разнообразие и вечную изменчивость мира. Юген, или прелесть недосказанности, это та красота, которая лежит в глубине вещей, не стремясь на поверхность. Ее может вообще не заметить человек, лишенный вкуса или душевного покоя. Считая завершенность несовместимой с вечным движением жизни, японское искусство на том же основании отрицает и симметрию. Мы настолько привыкли делить пространство на равные части, что, ставя на полку вазу, совершенно инстинктивно помещаем ее посередине. «Японец столь же машинально сдвинет ее в сторону». ибо видит красоту в асимметричном расположении декоративных элементов, в нарушенном равновесии, которое олицетворяет для него мир живой и подвижный. Симметрия умышленно избегается также потому, что она воплощает собой повторение. Асимметричное использование пространства исключает парность, а какое-либо дублирование декоративных элементов японская эстетика считает грехом. Посуда на японском столе не имеет ничего общего с тем, что мы называем сервизом. Приезжие изумляются, что за разнобой. А японцу кажется безвкусицей видеть одну и ту же роспись и на тарелках, и на блюдах, и на кофейнике, и на чашках. Итак, наслаждаться искусством значит для японца вслушиваться в несказанное, любоваться невидимым. Таков жанр сумеэ. Словно проступающий сквозь туман картины, сделанные черной тушью на мокрой бумаге, живопись намеков и недомолвок. Таковы хайку, стихотворение из единственной фразы, из одного поэтического образа. Эта предельно сжатая форма способна нести в себе поистине бездонный подтекст. Отождествляя себя с одним из четырёх времен года, поэт стремится не только воспеть свежесть летнего утра в капле росы, но и вложить в эту каплю нечто от самого себя, побудить читателя пережить его настроение по-своему. Таков театр Ноо, где все пьесы играются на фоне одной и той же декорации в виде одинокой сосны и где каждое движение актера строго предписано и стилизовано. Во всем этом проявляется сознательная недосказанность, отражающая не бедность ума или недостаток воображения, а творческий прием, который уводит человека гораздо дальше конкретного образа. Наивысшим проявлением понятия «юген» можно считать поэму «из камня и песка», именуемую «философским садом». Мастер чайной церемонии Суами создал его в монастыре риан в Киото за четыре столетия до того, как современные художники открыли язык абстрактного искусства иными путями. Некоторые туристы называют этот сад теннисным кортом, увидев там лишь прямоугольную площадку, посыпанную белым гравием, среди которого в беспорядке разбросано полтора десятка камней. Но это действительно поэзия. Глядя на сад, понимаешь, почему многие ультрамодернистские искания Запада представляются японцам вчерашним днем. Не следует пояснять, как в некоторых путеводителях, что камни, торчащие из песчаных волн, олицетворяют тигрицу, которые со своим выводком переплывают реку, или что здесь изображены горные вершины над морем облаков. Слова бессильны передать до конца философский смысл сада камней, его асимметричную гармонию, которая выражает вечность мира в его бесконечной изменчивости. При виде предметов блестящих мы, японцы, испытываем какое-то неспокойное состояние. Европейцы употребляют столовую утварь из стекла, стали, либо никеля, начищают ее до ослепительного блеска, Мы же такого блеска не выносим. Я не хочу этим сказать, что мы не любим вообще ничего блестящего. Но мы действительно отдаем предпочтение тому, что имеет глубинную тень, а не поверхностную ясность. Это тоже блеск, но с налетом мути, лоска времени или, говоря точнее, засаленности. Европейцы стремятся уничтожить всякий след засаленности, подвергая предметы жесткой чистки. Мы же, наоборот, стремимся бережно хранить ее, возвести ее в некий эстетический принцип. Мы действительно любим вещи, носящие на себе следы человеческой плоти, масляной копоти, выветривания и дождевых потеков. Мы любим расцветку, блеск и глянец, вызывающий в нашем представлении следы подобных внешних влияний. Мы отдыхаем душой, живя в такого рода зданиях и среди таких предметов. Дзенитиро Танидзаки. Япония. Похвала тени. 1932. Вообще говоря, мы делаем вещи с расчетом на прочность. Японцы же на недолговечность. Очень мало обиходных предметов предназначено в Японии для длительного использования. Соломенные сандалии, которые заменяются на каждом этапе пути. Палочки для еды, которые всегда даются новыми и потом выбрасываются. Раздвижные створки, сёдзи, которые служат как окна или как перегородки, заново оклеиваемые бумагой дважды в год. Татами, которые заменяют каждую осень. Все эти приметы, множество вещей повседневной жизни иллюстрируют примиренность японцев с недолговечностью. Лавкадио Херн, Англия. кокуро 1934. Чуткие ко всяким проявлениям движения жизни японец мало любит форму, этот предел подвижности. Симметричность всего живущего, форм животных и растений, это явное выражение стремления природы к равновесию, оставляет его совершенно равнодушным. Он наблюдает и ухватывает в природе асимметричное, нарушенное равновесие, подчеркивает формы в момент изменения». Г. Востоков, Россия. Япония и ее обитатели. 1904 год.